И вот теперь он опять собирается начинать сначала, и любопытно, как оно у него получится на этот раз. Неужели он думает, что впустую, расходуя свой талант и работая на заказ, по готовой формуле добывания верных денег можно научиться хорошо и правдиво писать? Все, что не создает художник или писатель, часть его ученичества и подготовки К тому главному, что еще предстоит сделать. Роджер извел, истощил, разменял на мелочи свой талант. Но, может быть, в нем еще хватит животных сил и свободы ума, чтобы начать все снова. Всякий честный писатель, наделенный талантом, может написать хотя бы один хороший роман, думал Томас Хатсон. Но в те годы что должны были быть годами ученичества, Роджер нещадно эксплуатировал свой талант, и кто знает, не растратил ли он его до конца. «Не говоря уже о мастерстве», — думал он. Не наивно ли думать, что можно не ценить и не совершенствовать мастерства, пренебрегать им, пусть даже это пренебрежение только поза, и в то же время рассчитывать, что когда придет время, Твой мозг и твои руки будут по-прежнему мозгом и руками мастера. Мастерству заменителей нет, думал Томас Хадсон. И таланту нет заменителей. И ни то, ни другое не хранят в священном сосуде. Мастерство оно в тебе. В твоем сердце, в твоей голове, в каждой частице тебя. И талант тоже в тебе, думал он. Это не набор инструментов, которыми ты наловчился орудовать. художником лучше, думал он, потому что в их работе участвует больше вещей, и работаем мы руками, и наше мастерство осязаемое и конкретно. А вот Роджеру сейчас нужно снова браться за то, что он притупил, испортил, опошлил. А существует все это только у него в голове. Но основа осталась, и эта основа «Нечто тонкое, разумное и прекрасное...» «Прекрасное...» «Вот слово, которое я бы употреблял с большой осторожностью, будь я писателем», — подумал он. «Но у Роджера есть то, что есть его сущность, и если бы он мог так писать, как он когда-то дрался, получалось бы жестоко, но очень здорово. И если бы он размышлял так разумно, как тогда...» Тоже было бы здорово. Лунный свет соскользнул с его изголовья, и постепенно он перестал думать о Роджере. Думать все равно не поможет. Либо он сумеет написать этот роман, либо нет. А как бы хорошо, если бы он сумел. Я рад бы помочь ему. Может быть, мне это удастся? Подумал он и с тем заснул.